«Безответственность, долг. Да, слова выбирать он умеет». А я еще раз перечитал описание лошадей. «Метеорит» — это никто иной, как Микки. «Чин-чин» — это Добин, один из двух моих скакунов, принадлежавших Хамбару. В Кандерстеге я узнал невзрачную, неуклюжую лошаденку по кличке Пожар подопечную Берта.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 Неподалеку находились открытые угольные разработки, а километрах в тринадцати к юго-востоку от конюшни Хамбара уже начинались окраины шахтерского городка Клеверинга. Зато с северной и западной сторон жилья довольно мало. Поросшие Вереском холмы в перемешку с небольшими долинами, в одной из таких лежала и конюшня Хамбара. Кое-где попадаются участки плодородной земли, А так километры и километры, обдуваемой всеми ветрами пустоши. Деревня Телбридж, где жил Эдамс, находилась в трех километрах за внешним кругом, поэтому я решил, что Мики держали где-то в другом месте. Но все равно разумнее всего, наверное, начать поиски по линии, идущей от конюшни Хамбара к деревне Эдамса.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 Воротные столбы были украшены какими-то фантастическими фигурами. Она заметно выделялась на фоне маленькой группки других зданий, церквушки, магазина, двух баров и косяка домишек, составлявших Телбридж. На местной заправочной станции я заговорил об Эдамсе с парнишкой, наполнявшему мне бак. «Мистер Эдамс? Да он купил этот дом 3-4 года назад».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 Он же на деревню уйму денег тратит И кормит многих, и поет, и заработать дает Как он сюда переехал, всем полегче жить стало И часто он такое выкидывает, звонит в колокола Ну, с колоколами-то он в первый раз А всякое другое случается Не знаю, верить или нет, но люди говорят Что он выкинет какую-нибудь шутку Разобьет что или сломает А потом платит хозяину, да прилично, и все мерятся. Говорят, покуражиться ему надо, тут уж ничего не попишешь. Он вздохнул, отсчитал сдачу и высыпал мелочь мне в ладонь. Я поблагодарил его и поехал дальше. Оказывается, не в растеннику и самодуру очень многое может сойти с рук, если он широк в плечах, не глуп и богат.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 Деревни были разбросаны далеко друг от друга, и мест на отшибе, вдали от любопытных глаз и ушей, здесь хватало. Кандерстек занесен хамбером в специальную спрятанную подальше книгу, и я готов дать голову на отсечение, что в один прекрасный день его повезут туда же, где возили Микки. Может, я и тогда не найду это место, но не лишне иметь хоть какое-то представление об окрестностях». Прошло воскресенье, потом понедельник. Лучше Мики не становилось. Раны на ногах, правда, заживали, но он все равно был очень опасен, лекарства не помогали. Кроме того, он начал сбавлять в весе. Иметь дело с лошадью в таком состоянии мне не доводилось, но опыт подсказывал мики не поправиться. Я видел, что Хамбар и Кас тоже не в восторге от его вида хотя Хамбар, казалось, был больше раздражен, чем взволнован. Как-то утром появился Эдамс. Я в это время убирал в денники удобно и через двор украдкой поглядывал на них. Они стояли и смотрели на Мики. Кас зашел к нему в денник, тут же вернулся и покачал головой. Эдамс был взбешен. Он взял Хамбара за руку, и они пошли к конторе о чем-то вроде бы споре.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 «Наверное, Октобер передал для меня какие-то сведения или хочет мне что-то показать, а возможно будет лично, но не решился написать сюда напрямую. Интересно. Я попросил касса отпустить меня на полдня и получил отказ. Только в субботу, — сказал он, — да и то, если не будет никаких нареканий. Как бы не было поздно, ведь до субботы еще далеко». К тому же она может на выходные собраться в Йоркшир. Во вторник после ужина я пошел в Посет и написал ей, что приехать смогу только в субботу. В субботу утром мне досталось шесть лошадей. На место Чарли пока никого не взяли, а Джерри уехал с роскошным на скачке. Эдамс, как всегда, приехал последить за погрузкой своих охотничьих и поговорить с Хамбаром.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 а вокруг толкались парни, собиравшиеся в посыт. Туалеты, в которых бы не стыдно появиться на территории женского колледжа, остались в шкафу у «Октобера». Я вздохнул, натянул черный со стоящим воротничком свитер, света воронова крыла брюки дудочки, черную кожаную куртку. Потом посмотрел на свои остроносые туфли. «Нет, только не это».